Сомс размышляет. Объявление в Таймсе о смерти молодого Джолиона Сомс принял очень просто. И так его двоюродный братец умер. Между ними никогда не существовало родственной любви. Полнокровное чувство ненависти в сердце Сомса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 и вот он умер. Появившийся несколько позже некролог, по мнению Солнца, воздал Джолиона слишком много чести. Там говорилось о тонком мастере приятном художнике, чьи работы являют нам типический лучший образец акварельной живописи, поздне викторианского периода солнце который всегда бессознательно предпочитал молла морпиона и кла бэйя громко фыркал встречая на выставках работы своего двоюродного брата он перевернул хрустящую страницу таймса в это утро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 Было почти слышно, как он думает, мистер Джолиан. Да, он был как раз в моих лет. И вот умер. Жаль, жаль. Для неё надо думать, это большой удар. Красивая была женщина. Ну, все мы под Богом ходим. А газеты посвящают ему некролог. Вот ведь какие дела. Окружавшая Грэдмена атмосфера побудила солнце с необычной быстротой провести несколько сделок по передаче собственности и сдаче в наем домов. А как насчет того проекта, мистер Сомс? касательно мисс Фляр. О, я передумал, передумал, ответил Сомс. А, я очень рад. Мне и то показалось тогда, что вы слишком торопитесь. Валиминаты меняются, меняются. Сомс начал тревожиться о том, как отразится эта смерть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 была грустно джек кардиган сломал крыло машины выяснил солнце и сам на некоторое время выпал из строя выефрид не могла освоиться с мыслью о не здоровьеью взятия уехал в конце концов так «Уехал?» — ответила Венифрид. «Но вправо куда, не знаю». «Да, в том-то и горе. Нельзя ничего сказать, наверное». Впрочем, Сумсу не очень и хотелось знать. Письма от Аннет приходили из Дьеппа,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 вот здесь, на нижней полке. Сомс достал объемистый красный том и стал перелистывать страницы. Монт, сэр Лоренц, девятый баронетт. Старший сын Джоффри, восьмого баронета и лавинии, дочери цареза Масксима, баронета, Маск Хэм Шропшир. В 1890 году женился на Эмилии дочери Конуэля Чарвелла Эсквайр Кондефорд Грейндж. Один сын-наследник Майкл Конуэль родился в 1895 году. Две дочери место жительства рипинг холлменер холлл буингхширр клубы шутников кофейня аэроплан бидли кот солнце промычал знала ты когда нибудь каких нибудь издателей дяя Тимоти.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 Убедил его поставить на одну лошадь в заезде на две тысячи гемеи. Больше мы его не видели. Ну, он, помнится, мне был довольно элегантен, а лошадь взяла приз. Нет, пришла, кажется, последней. Ты знаешь, Монти был по-своему очень не глуп, да, сказал Солнц.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 «Я уверен, что вернется молодой мод, о котором, я говорю, сильно увлечен нашей фляж. Если бы удалось положить конец той другой истории, я, пожалуй, стал бы его поощрять». «А он интересный?» — спросила Венефрид. «Он не красавец, конечно». но довольно приятный и с некоторыми проблесками ума. Кажется, у них много земли. Он, по-видимому, питает к Флер искренние чувства. Ну, конечно, точно не знаю. Да-да, про Барматалова -Нефрит. трудный вопрос. Я всегда считал, что самое лучшее это ничего не делать. Такая досада с джеком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 А железнодорожная забастовка показалась мне замечательной интересной. Венифрид всегда отличалась хладнокровием. Ромс распластился и ушел. Всю дорогу до Рейдинга он обдумывал, стоит ли рассказать дочери о от смерти отца этого мальчишки.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 разрушил его домашний очаг. Ляжь хозяйкой этого дома. Да-да-да, вот это было бы поэтическим вознездием. Томс рассмеялся невеселым смехом. Он некогда предназначал этот дом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 И в окно увидел молодого Монта, распластавшегося над столом. Флер, держа кий наперевес, наблюдал за ним с улыбкой. Как она хороша! Как хороша! Не мудрено, что молодой человек без ума от нее. Ну, «Земля... Правда, в наши дни проку в земле немного, а в титуле, пожалуй, того меньше. Старые форсайты всегда немножко презирали титулы, видя в них нечто чужое и искусственное, не оправдывая тех денег, которых они стоят. А потом, имея дело с двором...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 мелкая какая-то жидёжка. Злые языки утверждали по этому поводу, что сузин выглядел слишком громоздким в штанах до колен. И вспомнила солнцу, как его собственная мать мечтала быть представленной оной особи, потому что эта церемония так фешенебельна. как его отец с необычайной для него решительностью воспротивился желанию жены. Пустая трата времени денег ничего это им не даст. Тот самый инстинкт, благодаря которому палата общин получила и сохраняет верховную власть в британском государстве, чувство, что их собственный мир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 на веранду в то мгновение, когда Монт только что промахнулся. Сумс заметил, что глаза молодого человека прикованы к фляжу, в свою очередь наклонившись над столом. И обожание, которое можно было в них прочесть, почти растрогало его. Фляж Положила Кей на выемку своей гибкой кисти. Потом подняла голову и твихнула копной коротких темно-каштановых волос. Мне не попасть. О, кто не рискует, тот... Правильно, правильно. Кей ударил. Шар покатился. Ну вот... Промах — не беда, не беда. Они увидели его, и Сомс сказал, «Давайте я буду вашим маркером». Он сидел на высоком диване под счетчиком, подобранный и усталый, выглядываясь украдкой в эти два лица. Когда партия кончилась, монт подошел к нему. Ну, царь, я приступил. Нудна эта материя дела, правда? Вы, верно, в качестве юриста много накопили наблюдений над человеческой природой, не так ли? Да, накопил. А сказать вам, что я заметил? Люди избирают ошибочный путь предлагая меньше чем могут дать надо предлагать больше а потом идти на попятныйсоломс поднял брови но «Ну, если предложение будет принято о это ничего не значит сказал монт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 Покоряется смирно, как ягненок, и не питает к нам ни малейшего злобы Ну, а если мы сразу же предложим ему жесткие условия? Он их не примет, и нам придется их повышать, чтобы он от нас не ушел. И вот он считает нас гнусными скрягами и торгожами. «Попробуйте покупать по этой системе картины», — сказал Сомс. «Принятое предложение уже есть. Контракт». «Вас этому не учили?» Молодой человек повернул голову туда, где стояла у окна флер. «Нет», — сказал он, — «к сожалению, не учили». Потом, вот еще что. Всегда освобождайте человека от контракта, если ему хочется освободиться. Что, в порядке рекламы? Сухо сказал Сомс. Да, если хотите. Но я это мыслю как принцип. И ваше издательство... Следует этому принципу? Пока что нет, ответил Монт. Но это придет. Обязательно придет. Зато авторы уйдут. О нет, сэр. Право, не уйдут. Я собираю теперь наблюдения. Множество наблюдений. И все они подтверждают мою теорию.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 Стал. «Вы уже вступили в компанию?» «Нет еще». «Вступлю через шесть месяцев». «Остальным компаньоном следовало бы поторопиться забрать свои паи». Монт рассмеялся. «Вы еще увидите», — сказал он. «Наступают большие перемены». Собственнический принцип дышит наладен. — Что, что, что? — сказал Сумс. — Закрывается лавочка. Помещение остается в наем. — О, до свидания, сэр. Мне пора уходить. Сумс видел, как его дочь протянула Монту руку. и поморщилась от пожатия, и явственно услышал, как вздохнул молодой человек, уходя. Потом Флерш пошла прочь от окна, ведя пальцем по борту бильярдного стола красного дерева. Наблюдая за нею, Сумс понимал, что она собирается спросить его о чем-то. Флерш взяла пальцем последнюю вузу и подняла глаза. «Ты что-нибудь делал, папа, чтобы помешать Джону писать мне? А?» Сомс покачал головой. «Как ты, значит, не читала в газете?» — сказал он. Умер его отец. О, о о Ее смущенное и нахмуренное лицо отразило мгновенное усилие сообразить, что несет ей эта новость. Бедный, бедный Джон. Почему ты мне не рассказал, папа? Ну, откуда же мне знать...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 не думаешь о других?» «Не сердись на меня, папа». «Не сердись». Сомс протянул руку, словно отстраняя клевету. «Я размышляю», — сказал он. «Что заставило его выразиться так торжественно?» «Монд опять докучал тебе?» — Майкл, он всегда закручает, но ну, он такой милый, да пусть его. Ну, сказал, что он все устал. Пойду со немного перед обедом. Он пошел наверх в свою галерею, лег на диван и закрыл глаза. Она ответственность за свою девочку, чья мать была... А чем? Чем, собственно, была ее мать? Ах, страшная, страшная ответственность. Помочь ей. А как он может помочь ей? Он не может изменить того факта, что он ей отец. или что ирен что сказал сегодня этот юнец Майкл Монт, какую-то чепуху о собственническом инстинкте, закрыть лавочку, ждать в наем, да вздор, вздор. Знойный воздух, насыщенный запахами таволги, реки и роз обволакивал его чувства. pour se plier et dire...